Между тем, п е р с е в а л ь погруженный в глубокую думу, подвигался вперед по дороге, пока не увидал перед собою купола башни, показавшиеся ему необыкновенно большой и красивой. Обрадовавшись надежде на хороший ночлег, поспешно повернул он в ту сторону коня. Подъехав ближе, он увидел прекраснейший в мире замок. При его приближении... Подъемный мост опустился сам собою, и двери замка сами собою отворились. Сильно удивленный, въехал он во двор замка и, сойдя с коня, привязал его к кольцу при входе в залу. Но никого не встретил он в зале, ни мужчин, ни женщин. Он вошел в соседнюю комнату, но и там никого не было. Господи Боже! Пол посыпан свежим песком, Очевидно, тут только что были люди, а между тем нигде никого нет. Снова вернулся он в залу и увидал у окна серебряную шахматную доску, и на ней шахматы и с л о н о в ы е кости в полном порядке, как бы установленные для игры. Взял он один из шахматов, посмотрел его и опять поставил, подвинув его вперед, как бы для хода. И вдруг с противоположной стороны тоже двинулся вперед шахмат, словно для ответного хода. Пораженный п е р с е в а л ь продолжал играть и три раза к ряду получил мат. «Клянусь Богом!» — воскликнул он. «Я, кажется, недурно-таки играю в эту игру!» И, собрав шахматы в полу своего платья, он подошел к окну, собираясь выбросить их за окошко в воду, чтобы вперед не удалось им опять посрамить какого-нибудь рыцаря. но в ту минуту, как он уже готов был выпустить их из рук, над ним из окна башни высунулась молодая девушка и крикнула ему «Клянусь Богом, прекрасный рыцарь, вы затеяли очень дурное дело, задумав бросить в воду мои шахматы». «Я не брошу их, сударыня, если вы спуститесь сюда ко мне». Сначала молодая девушка отказалась было, но потом, видя, что Персиваль собирается привести в исполнение свою угрозу, согласилась. Тогда Персиваль подошел к шахматнице и, расставляя шахматы, уронил один из них на пол. И, к удивлению его, шахмат подскочил сам с о б о й и вернулся на свое место. В эту минуту в комнату вошла хозяйка замка в сопровождении десяти молодых девушек и четырех слуг. которые поспешили помочь п е р с е в а л ю снять военные доспехи и оружие. Молодая девушка была так прекрасна, что п е р с е в а л ь сейчас же признался ей в любви и стал просить ее взаимности. «Прекрасный рыцарь!» — отвечала ему молодая девушка. «Прежде надо мне знать, такое же ли мастер вы на дело, как и на слова. А потому вы...» Тогда только заслужите мою любовь. Я сделаю вас властелином этого замка, когда вы исполните мое поручение». И она продолжала. «Знаете, прекрасный рыцарь, что в этом лесу живет белый олень. Убейте его и принесите мне его голову. Я одолжу вам на помощь мою охотничью собаку. Как только спустите вы ее на землю, она сейчас же побежит по следу оленя», А вы скачите тогда за ней во весь опор.